Глава 21. История Сорши. В конце концов Сорша остановила свой выбор на матрёшках, с которыми мама играла в детстве, на старом зеркале в позолоченной оправе, которое откопали, когда сажали огород, и на сумке, в которой мама перевозила свои скудные пожитки на остров невозвратов ту самую ночь, когда Сорша появилась на свет. Важны были не только свойства этих предметов но это что для всех остальных, они не представляли особой ценности. Если случится худшее и соршу заберут, их не должны украсть, потому что она специально выбирала самые непримечательные вещи. Не то чтобы это было сложной задачей. Ничем ценным они и так не владели. Из всей семьи Прё вызывала меньше всего подозрений, поскольку родилась на острове Невозврата. Может, местные жители и были к ней неприветливы, Но для них она была менее чужой, чем Сорша и ее мать. Ведьма из ниоткуда. Позже, тем же вечером, сидя в душном доме, Сорша пустила в ход все силы и умения, чтобы переместить свои способности в эти предметы: способность прятать и прятаться в матрешек. способность подглядывать за людьми в зеркало, способность переноситься с места на место в сумку. Она убедила себя, что это сработает. Всей душой пожелала этого, представила, как способности вытекают из нее и использовала их же, чтобы справиться с задачей. Когда все было кончено, она почувствовала себя пустой, уязвимой, обычной. Обычной. Этого она хотела всю свою жизнь. Просто быть как все и не привлекать лишнего внимания. Но теперь ей показалось, будто она перестала быть собой. Это ненадолго утешала она себя. Пока опасность не минует. А когда она минует? прозвенел в голове внутренний голос. Но Сорша от него отмахнулась. Когда она вернула предметы на место, они уже не казались обычными вещами. Они казались хрупкими, непрочными, словно жемчуг, словно хрусталь. Никто о них не знает, напомнила она себе, кроме мамы и прю. Мама закончила собирать грязную посуду и вытерла руки. Может быть, она помедлила. Может, ты и права. В чем?» — спросила Сорша. В том, что надо уехать. Мама говорила тихо, нерешительно. Но, мам, сказала Прю, поднимая глаза от шитья. Ты же сказала, если мы исчезнем, Остревятя не подумает, что были правы насчет нас. Ну и пускай. Мамин голос дрогнул. Мы все эти 18 лет ходили как по струнке. И толку. Ничего не изменилось и не изменится. На нас всегда будут показывать пальцем. Мы никогда не будем в безопасности. Ты уверена? спросила Сорша, оглядывая их дом. Единственный дом, который она знала. Она всегда мечтала уехать, но не так. Она хотела, чтобы это было приключение, а не побег. Давайте соберем вещи, сказала мама. Надо уехать как можно раньше. Сегодня вечером? спросила Сорша. После заката? Мама покачала головой. До заката. Не стоит бродить в темноте и вызывать подозрения. Я могу быстро нас перенести, сказала Сорша. Никто ничего не заметит. Просто надо решить, куда мы направимся. Она виновато замолчала и снова оглянулась. И мы сможем взять с собой только то, что получится унести. Все остальное придется бросить. Прю отложила шитьё. Но куда мы отправимся? Мы нигде не были, ничего не знаем. Сорша прошла к двери. Тогда решите это без меня. Я скоро вернусь. Мама возмущенно уставилась на нее. Ты что, серьезно? Тебе надо поберечь себя, а не лезть на рожон. Я не могу просто взять и бросить его, возразила Сорша. Теперь, когда мои силы находятся в этих предметах, он больше не схоронен от чужих глаз. Надо его предупредить. Хотя бы это я должна сделать. Сорша. Пожалуйста, проговорила мама. Не рискуй жизнью ради того, кого, возможно, все равно поймают. Может и так. Сорша склонила голову. Но если и поймают, то пусть не из за меня. Она с сомнением взглянула на сумку. Не надо, твердо сказала мама. Не хватало еще, чтобы кто-то ее заметил. Молча согласившись с этим, Сорша схватила ведро и выбежала в благоухающий вечер, прежде чем мама успела еще что-то сказать. Было еще светло, и гудение пчел постепенно уступало место звону мышкары. Позже Сорша вспомнит, как пахли полевые цветы, как в зарослях копошились какие-то зверюшки и пожалеет, что не обернулась, не бросила взгляд на дом, не поцеловала маму. Она побежала к колодцу, набрала из него воды, а потом направилась к обрыву. Прежде чем спускаться по крутому склону, она огляделась, но никого не увидела и спокойно пошла вниз по ступенькам, радуясь легкому морскому бризу. Примерно на полпути она остановилась возле поросших мхом скал. Отсюда открывался вид на маленький пляж у подножья, навязкий бурый илы, крупные камни, отколовшиеся от утёса. Внизу никого не было. Сорша посмотрела наверх, Все чисто. Она повернулась к замшилой скале. Часть ее выдавалась, образуя узкий проход, сверху почти невидный. На этом месте мимо которого легко было пройти, не заметив, Сорша наткнулась еще в детстве. Она шла по пятам за хромой чайкой, собираясь поймать ее и унести домой, но птица, попетляв на крутой тропе, вдруг исчезла между скалами. Сорша последовала за ней и обнаружила лаз, который уходил далеко в глубь утёса, словно мышиная нора. Здесь было удобно прятаться, особенно учитывая то, что она могла сделать человека невидимым. Если нагрянут стражники, эхо будет долго отдаваться от стен. Достаточно долго, чтобы успеть замести следы и укрыться в каком-нибудь углублении, где чужие руки тебя не достанут. Потому что, как объясняла Сорша, невидимку все равно можно услышать и нащупать. Она протиснулась в лаз. Здесь было сыро, пахло рыбой и солью. Этот запах напоминал Сорше о том, как она обнаружила это место и навивал мысли о тайнах и приключениях. Снаружи сначала еще просачивался свет, но вскоре он остался позади, и Сорша поползла вслепую, ощупывая знакомые выступы и изгибы. Мох забивался под ногти и натирал колени. Она вспомнила, как забралась сюда впервые, много лет назад, Тогда казалось, что лаз никогда не кончится, но на самом деле он был коротким, и она уже видела желтоватое сияние впереди. Там, где он открывался в пещеру, она подползла поближе, стараясь не вдыхать затхлый воздух и замерла, когда услышала негромкий голос. Сорша издала короткий мелодичный свист и стала ждать. Повисла тишина. Затем послышалось какое-то копошение, а потом сияние погасло, и лаз залила чернота. Хотя вокруг было темно, Сорша подсознательно пожелала спрятаться и вспомнила, что больше не может этого сделать. Ее силы теперь были не с ней, а за полмили отсюда, дома, Заключенные во всякие безделушки. Впервые на своей памяти Сорша почувствовала страх. Что-то было не так. Она медленно поползла назад, стараясь не шуметь, и тут раздался ответный свист, сигнал, означающий, что все в порядке. Она застыла в нерешительности. Из глубины пещеры послышался шепот. Зорша, это ты? Ее страх и опасения слегка улеглись. «Уинтер?» Конечно, кто же еще?» Она осталась на месте. Я просто подумала, когда ты сразу не ответила, а потом свет погас. С кем ты разговаривал? Сам собой. Я уж и палец. Он нервно рассмеялся. Я на секунду испугался, что это не ты, поэтому погасил фонарь. «Все хорошо? Да, ответила Сорша. То есть нет. Она протиснулась вперед, туда, где лаз расширялся. В пещере пахло дымом и горелым маслом. Сорша пролезла еще дальше вслепую, нащупывая край лаза. Вот и он. Она села на край, свесив ноги и сморщила нос, принюхиваясь к темноте. Что-то в пещере было не так, но что именно, она понять не могла. Ты принесла еды? спросил Винтер. Его голос, обычно полный энтузиазма при мысли о предстоящем ужине, сегодня был ровным, ничего не выражающим. Может быть, он тоже чувствовал, что это конец. Почему она вообще позволила себе надеяться на будущее? Когда этот день подойдет к концу, Винтер исчезнет из ее жизни. Останутся только память о темных пещерах и пустота в душе. Нет, извини. Не могла рисковать. Я пришла сказать, что больше не смогу тебе помогать. Это слишком опасно. И я больше не смогу не смогу тебя прятать. Она отвлеклась и замолчала. Тревога все нарастала. "Голоса сегодня звучат по-другому", сказала она, вдруг осознав, что именно не так. «Эхо не такое сильное. Разве На этот раз она отметила перемену в его тоне. Такую неощутимую, что ее, пожалуй, только в темноте и можно было уловить, потому что в темноте Сорша полагалась лишь на слух. "Уинтер", сдавленно спросила она. "Почему ты снова не зажег фонарь?" "Ой, я как раз хотел". Ей не показалось. Его голос звучал натянуто, странно. Что-то было не так. Сорша вдруг поняла, что темнота ей не враг, она ее друг. Еще она поняла, что, видимо, потеряла время, но попытаться стоило. Она успела наговорить лишнего, и все таки у нее еще оставался шанс. Они не видели ее лица. Вскрикнув, Сорша развернулась и рванулась обратно в ласцы, влясь пальцами за его края. Сзади вспыхнула спичка, и незнакомый голос рявкнул: "Хватайте ее!» Горячие пальцы вцепились в ее лодыжку. Сорша начала брыкаться. Она легнула кого-то ботинком и позади раздался оглушительный рев. Где-то под потолком закаркали и захлопали крыльями вороны, устроившие тут гнездо. Сорша уже было воспрянула духом, но тут ее схватили за другую лодыжку и рванули назад так, что она ободрала ладони о камень и неуклюже свалилась на пол, подвернув ногу и запутавшись в собственной юбке. Сквозь слезы боли и ужаса проступили контуры пещеры. Неудивительно, что голоса не давали эхо. Сегодня здесь было полно народу. В пещеру набилось целых восемь человек, и шестеро из них были стражниками. Кто-то из островитян увидел ее и выдал властям. Неужели прю? Вдруг ее заставили говорить. Эта мысль обожгла ее, словно пощечина, и девушка сама себя возненавидела. Еще какие-то мгновения назад Сорше казалось, что сердце ее разбито. Теперь же оно трескалось на мельчайшие частички, словно высохшая скорлупка, сжатая в кулаке. Сорша смотрела на стражников, толстых, тощих, старых, юных, строгих, злобных. Различия между ними не имели никакого значения. Все были в одинаковой форме и все собрались тут по одной единственной причине. Из-за неё и из-за него. Винтер недвижно стоял между двумя стражниками, закованный в кандалы. Судя по всему, он даже не пытался сопротивляться. Он посмотрел на Соршу, и его глаза остались тусклыми и пустыми, лишенными всякой надежды. "Это она", бесцветным голосом произнес Винтер. "Она привела меня сюда и спрятала". "Мы знаем", издевательски усмехнулся один из стражников. Мы слышали, что она сказала. Он склонился к ее лицу так близко, что Сорша видела поры на его коже. Ее вина очевидна, и у нас есть шесть свидетелей, готовых подтвердить все, что услышали. Он покачал головой и подцокал языком с притворным сочувствием. Как не стыдно. Такая молоденькая, вся жизнь впереди. Осторожно, перебил его другой стражник. Мерцающий свет фонаря выхватил из темноты бесформенной нос и жирную кожу. И тогда Сорша узнала его. Это же Свинёныш. Тот самый хулиган, который издевался над ней в детстве. Не подначивай ее. У нее необычная сила. Сорша подавила всхлип, чувствуя, как ее охватывают страх и отчаяние. Вся надежда на милосердие угасла. Свинёныш долго этого ждал. Он сделает все, чтобы ее судьба оказалась как можно более печальной. Первый стражник, похоже, не придал значения его словам. По-моему, это просто перепуганная девчонка. И потом, если она ведьма, почему она прямо сейчас нас не заколдовала? Может, она как раз готовится, предположил третий. И знаешь, как говорят: "Нет дыма без огня". Судя по всему, что мы слышали, эта девчонка годами вызывала подозрение. Вдруг она просто выжидает подходящего момента или он с любопытством разглядывал Соршу всловно музейную диковинку. Или, может быть, она понимает, что прямо сейчас ее дом окружен, и любая выходка аукнется ее матери. Сорша вскинула голову. Мама и сестра тут ни при чём, не троньте их. Двое стражников отшатнулись в испуге, но быстро взяли себя в руки, увидев, что за этой вспышкой ярости ничего не последовало. Чтобы они себе не воображали, Сорша понимала. Они прекрасно осознают, что сейчас она беспомощна и находится у них в руках. Это правда? Стражник встряхнул Винтера. Тебе ещё кто-то помогал? Ее семья тут замешана? Никто. Винтер смотрел себе под ноги. Только она. Сорша с трудом сдержала крик. Почему Уинтер это допустил? Почему он не предупредил ее или хотя бы не попытался? Даже если он боялся, даже если стражник прижал ему к горлу нож, все равно можно было что-то сделать. Хотя бы просвистеть по-другому, чтобы подарить ей шанс на спасение. Предательство жгло ее сильнее, чем тысяча осуждающих взглядов. Поднимите ее», — сказал кто-то. Чем скорее ее запрут в башне, тем лучше. Там она точно не сможет колдовать. Сорша скривилась, когда ее грубым рывком подняли на ноги. Закойте ее!» Сопротивляться было бесполезно. Тяжёлые железные оковы, соединенные толстой цепью, сомкнулись на ее запястьях. Когда ее пропихивали в узкий ласы, она словно сквозь пелену услышала голос Винтера. Вы сдержите слово? серьезно спросил он. Обо мне позаботятся? Дадут хорошую камеру, будут лучше кормить? Да, Уинтер», — процедил тюремщик. Твою помощь вознаградят по достоинству. Стражники, по крайней мере. Насчет заключенных ничего обещать не могу. Что? Стукачей никто не любит, а ты есть самый настоящий стукач. И тогда Сорша поняла, почему Уинтер даже не попытался ее предупредить. Потому что он был частью расставленной на нее ловушки. Он просто-напросто продал ее, выторговав взамен какую-то выгоду. Из-за его предательства в душе саднило, словно там открылась кровоточащая рана. Она чувствовала себя дурочкой, слабачкой. Как он мог предать ее, когда она стольким ради него рискнула? В тот момент Сорша думала, что хуже этого ничего случиться уже не может. Она ошибалась. Никто не видел, как они вышли из пещеры. Четыре стражника отвели Соршу вниз, к бухте, отпуская в ее адрес глумливые шуточки, когда она спотыкалась. Внизу ждали две лодки, каждая со своим лодочником. Одна для неё, а другая, видимо, для Винтера, хотя Сорша так и не увидела, чтобы он туда сел. В пути стражники коротали время за игрой, двое резались в карты, пока двое других следили за Соршей, а затем они менялись местами. Никто с ней не заговаривал. И она тихо сидела, глядя на массивную громаду острова расплаты, которая становилась все ближе. Несколько раз Сорше прикидывала, не прыгнуть ли за борт, и прыгнула бы, умея она плавать. Когда лодка подошла к берегу, Сорше пришлось спрыгнуть в мелкую воду, замочив башмаки и подол. Потом ее повели вверх по склону к тюрьме, чьи высокие стены загораживали свет. Влажный зеленый мох полз вверх по камню, будто вода пыталась взять тюрьму в осаду и поглотить но башня не поддавалась. На ее стенах, похоже, испокон веков ничего не росло. Она оказалась изначально мертвой. Мертвой, как керны, из которых ее возвели, и ничто живое не отваживалось ее коснуться. Внутри высокие своды были испещрены странными метками и символами. Они, как злорадно сообщили ее стражники, оберегали от черной магии. Сорше могла бы ответить, что в этом нет смысла, потому что изнутри башня была такой же безжизненной, как и снаружи, такой же омертвевшей, как и чувство Сорше. Магия это живая сущность, как и надежда. Ни той, ни другой не было места в этой каменной гробнице. Соршу привели в камеру, где из всей обстановки были только матрас, набитый конским волосом, умывальник и ночной горшок. Ей оставили воды и чёрствого хлеба, а потом закрыли дверь и задвинули засовы. "Когда я увижу маму", прокричала она вслед удаляющимся шагам. "Пожалуйста, скажите". Но ответа не было. Не сейчас, не потом, когда дверь открывали, чтобы принести еды, или опустошить ночной горшок. Сорша коротала время у окон. Отсюда можно было разглядеть главный остров Воронего камня крыши домов, церковные шпили и виселицу. Та стояла на возвышении, во всех на виду. Все это было так близко, рукой подать, но Сорша никогда там не была. Она гадала, что случилось с мамой и Прю. Они в безопасности или тоже томятся где-то здесь, в тюрьме? Может, их пытают, чтобы выбить признание, или пытаются подкупить, как Винтера? насколько бы она ни умоляла, стражники держали рот на замке. Неведение с каждым днём терзало её всё сильнее. Она исхудала, кожа стала тёмной от грязи, и в конце концов Сорша смирилась с тем, что никогда больше их не увидит. А потом, спустя три долгих месяца её навестили. Это была не мама. Сорша стояла у окна, выходившего на главный остров, но сегодня она туда не смотрела. Вороний камень превратился в мутное серое пятно, запеленное от дождя, поэтому сорша глядела вниз, на землю у подножья башни. У нее кружилась голова, и все же она высунулась наружу, прикидывая, как долго будет лететь вниз, если упадет. или спрыгнет.